Глава вторая. Крит. Год тому назад. Красивая ухоженная женщина лет сорока на вид сидела на открытой террасе и любовалась синевой моря, пестротой оживленной гавани, стеснящимися рыбачьими баркасами, прогулочными катерами, с которых зазывали туристов на прогулку. Она закурила. Изящные длинные пальцы с перламутрыми ногтями сжимали ментоловую сигарету. Второй раз она приехала в бархатный сезон на Крит, на две недели. Лежала на золотом песке, слушала шум финиковых пальм, вдыхала солоноватый воздух Средиземного моря. Вспоминая о первой поездке, просыпались от каждого взгляда, каждого вздоха полного йодистой свежести. Феодора Евграфовна выросла в малообеспеченной семье. Ее отец, Евграф Рябов, работал токарем на подшипниковом заводе, половину зарплаты пропивал, а остальные деньги матери приходилось выбивать у него со скандалом. Хорошо хоть до драк не доходило, мать всю жизнь промыкалась с медсестрой за мизерную плату. Когда родилась дочь, она устроилась в детский садик, где сама могла бесплатно пообедать, за девочкой присмотреть и не потерять стаж для пенсии. Вообще-то Рябовы назвали дочку Федорой, а лишнее «О» перед буквой «Д» она добавила себе сама, когда выросла. Ее отец весьма гордился своим неизбитым именем и позаботился, чтобы и дочери было чем гордиться. «Федора» — не какая-нибудь там Катя или Оля. Это звучит и сразу же привлекает внимание. Вниманием к своему имени Федора была сыта по горло. Как ее только не дразнили. И Федориным горем, и Федором, и тетей Федей, и... Впрочем, она не любила вспоминать детство, школьные годы и полунищую юность... Недостаток материальных средств она компенсировала зубрежкой и незаурядным упорством в достижении цели. Решила, что будет учиться на пятерке и добывала их потом и кровью. Решила, что после школы поступит в престижную Плехановку и поступила. Правда, из-за недостатка денег пришлось после второго курса перевестись на заочное. Ну да не беда. Зато устроилась на работу бухгалтером на склад промышленных товаров. По окончании института стала заведующей тем же складом. Место доходное, хотя особо не похвастаешься. Зав складом не профессорша, не научный работник и не артистка. И снова Федора, теперь уже Феодора Евграфовна Рябова, компенсировала заурядность своей должности неусыпной заботой о внешности. От родителей Она унаследовала средний рост, стройность, высокую грудь, пышные волосы и греческий профиль. Красота дело наживное, что с блеском удалось доказать госпоже Рябовой. Она умело красилась, причесывалась, подчеркнуто дорого и элегантно одевалась и даже специально брала уроки чувственной пластики. Сначала у преподавателя театрального училища, а затем у руководителя студии характерного танца. 30 годам Феодора создала шедевр – самое себя. Она понимала, что неземная красота требует еще и гибкости ума, некоторой эрудиции и оригинальности мышления. Желательно уметь вести светскую беседу, иметь благородные манеры и экстравагантное либо интеллектуальное хобби, а также излучать сексуальные флюиды ну и разбираться в мужской психологии. Именно мужчины олицетворяли для Рябовой хозяев жизни. Крупными махинациями на своем складе она не занималась, побаивалась. Брала понемногу и распоряжалась деньгами со смыслом и дальним прицелом. Что не тратилось на косметику, парфюмерию, тряпки и украшения, откладывалось. Так что жила Феодора отнюдь не роскошно. Сие положение вещей она считала недостатком, но устранение которого не стоило жалеть сил. Она их и не жалела. Только на этом жизненном этапе ее намерения встретили неожиданное сопротивление. Госпожа Рябова сделала ставку на замужество. Она осознавала, что возраст ее перевалил за 30, и хотя она выглядела на 28, годы неумолимы. Завтра красота поблекнет, взамен легких морщинок появятся глубокие, под глазами образуются мешки, у губ складки отвиснет подбородок, грудь потеряет упругость. Словом, до наступления катастрофы следует принять меры по обретению состоятельного супруга, способного обеспечить ее будущее. Увлеченная охотой на мужчин, блистательная Феодора – почти не заметила происходящих в стране глобальных перемен. Социализм уступил место частному бизнесу, капиталу и растленным буржуазным идеалам, против которых неустанно боролся. Капитуляция оказалась стремительной. Мадам Рябова не успела перестроиться, и время было упущено. Несколько выгодных партий сорвались. Претенденты на руку и сердце потеряли кто должность, кто имущество, а кто здоровье. Бывшие партийные деятели, крепкие хозяйственники и чиновники среднего ранга метались в поисках места под солнцем. Им было не до женитьбы, а тем более не до развода и второго брака. В высшее общество Рябова была не вхожа а искать жениха среди неимущих ей в голову не приходило. Итак, ее усилия пропали даром. Она осталась у разбитого корыта. В торговле тоже задули ветры перемен, и Феодоре предложили с должности заведующей перейти на место бухгалтера. Она опомнилась, осмотрелась и ужаснулась. Больших денег не нажито, красота вянет, возраст опасно приблизился к сорока. На что ушла ее жизнь? Родители состарились подруги обзавелись семьями страна шагнула в капитализма что же она феодора где тот волшебный остров ее мечты к которому она стремилась на вторые роли я не согласна сказала себе госпожа рябова ни за что никогда мало ли испытано унижений пройдено нелегких дорог затрачено усилий я или добьюсь своего или она предпочла оставить эту мысль неоконченной. Остров ее мечты забрежил в тумане воображения. С молоду Феодора хотела побывать на Крите, там, где по преданию купалась в Сапфировых водах богиня-воительница древних греков Афина и куда Зевс привез похищенную им красавицу Европу. Крит с его роскошными гостиницами и золотыми пляжами служил для Феодоры неким символом того образа жизни, к которому ее влекло. Она не смогла бы до конца объяснить это мистическое притяжение. Не собираясь переходить из заведующих бухгалтеры, Рябова уволилась по собственному желанию, подсчитала накопления и купила дорогую туристическую путевку на Крит. Осенью, когда деревья в московских аллеях и парках пожелтели, а тротуары покрыла опадающие листва, Феодора улетела на остров. то была ее первая поездка за границу овеянный легендами остров очаровал госпожу ряпову взглянув в синее критское небо она забыла о москве о своем одиночестве о возрасте и даже о призраке безработицы она словно и не думала возвращаться стареющая хищница шептала феодора глядя на себя в зеркало гостиничного люкса Уже не назовешь неотразимой, но все еще в силе. Меня ждет последний бой, который я не могу проиграть. Она окунулась в неповторимую атмосферу Крита, напоенную запахами кипарисов, апельсиновых рощ и дыханием тысячелетий. Бродила узкими венецианскими улочками, наслаждалась журчанием изысканных фонтанов, любовалась остатками крепостных стен, мечетями и Минойскими развалинами. Вблизи знаменитого Кносского дворца, вернее того, что откопали и реставрировали археологи, госпожа Рябова и встретилась с ним. Слова экскурсовода о многочисленных запутанных помещениях дворца царя Миноса, о световых колодцах, лестницах, святилищах и настенной живописи звучали как бы издалека. Мужчина, с которого она глаз не сводила, словно только что сошел с яркой минойской фрески, гибкой длинноногой красавец с тонкой талией и широкими плечами, с черными волосами до плеч. Правда, вместо традиционной древней набедренной повязки и пышного головного убора из перьев, он был одет в майку и шорты, смотрел по сторонам растерянно, переговаривался с охранником, следовавшим за ним по пятам, Он выглядел моложе Феодоры лет на десять-пятнадцать. Она замедлила шаг и прислушалась. Мужчина говорил по-русски. Ей несказанно повезло. Он оказался ее соотечественником. Хищница вышла на охотничью тропу. Госпожа Рябова понимала. Придется пустить в ход все свое искусство, превзойти самое себя, чтобы привлечь внимание молодого человека. Его звали совсем не поминойски Владимиром, а его фамилия заставила сердце Феодоры сладко содрогнуться. Корнеев. Сын известного московского бизнесмена, состояние которого насчитывает только по официальным источникам несколько миллионов долларов. Владимир Корнеев был молод, красив, изящный, несколько женственной красотой, замкнут, Насторожен, нервен, экзальтирован, чрезвычайно интересен и, самое главное, холост. Дамы, куда более юные и прекрасные, чем госпожа Рябова, претендовали на внимание Корнеева-младшего, откровенно кокетничали с ним, добиваясь его расположения. Однако Владимир оставался равнодушен. Гулял только со своим охранником, обедал в ресторане отеля, а по вечерам допоздна играл в бильярд ходили неподтвержденные слухи, что он гей. «Я ничего не должна принимать в расчет», — твердила себе Феодора. «Ничего, кроме того, что передо мной свободный, богатый мужчина. Не беда, что деньги принадлежат его отцу. это проблема когда-нибудь доразрешится. По всему видно, что папик ни в чем не ограничивает свое чадо». После встречи с Корнеевым на развалинах Кносского дворца Госпожа Рябова не спала всю ночь, и в ее гордо посаженной, похожей на бюстер артемиды голове, родился план. Москва. Октябрь. Проскуров просидел у Евы и Смирнова чуть ли не до утра, рассказывая о своей жизни, запоздалой любви, женитьбе и, конечно же, о Нане, целомудренной, тоненькой грузинке, изучающей искусство, и почитающей старинные традиции гор, которая исчезла через месяц после свадьбы. Уходя, он оставил ряд адресов, которые могли понадобиться сыщику, и фотографию жены, удлиненное лицо с нежной линией скул, глаза газели, опушенные длинными ресницами, темные губы аккуратной формы, густые черные волосы, заплетенные в две косы. — Она так и ходит с косами, — удивилась Ева, рассматривая снимок. — Да, — с восхищением подтвердил покинутый супруг. — Косы — первое, что поразило меня. — Знаете, какие они шелковистые, блестящие, с вьющимися кончиками? Когда мы впервые появились с Наной в ресторане, все провожали ее взглядами. Смирнов хмыкнул. — Косы становятся экзотикой, — сказал он. — «А как насчет «волос долог а ум короток»?» «Это не про Нану», — обиделся Проскуров. Ева поспешила замять неловкость. Впрочем, за окнами уже забрежил хмурый рассвет, и гость засобирался домой. «Может быть, удастся поспать пару часов», — улыбнулся он на прощание. «В одиннадцать у меня назначена деловая встреча». «И что ты об этом думаешь?» Спросил Смирнов, когда за Эдиком закрылась дверь, и они с Евой вернулись в гостиную. «У горцев принято похищать любимых женщин. Пуще всего они заботятся о своей чести и соблюдении законов предков. Вдруг Нана их нарушила? Кровная месть и все такое». «Сейчас?» — возразил Всеслав. «Не смеши меня, дорогая». В наши дни девушку не хватают на улице, не заворачивают в бурку и не увозят в горный аул. Не забывай, что Нана уже не невеста, а жена Проскурова. По законам гор, в жены настоящему джигиту она не годится. А если ее убили? Если у нее был грузинский жених, а она ему изменила, обманула? Ба-ба-ба, перебил сыщик монолог Евы, грозивший затянуться. Палились фантазии, как из рога изобилия. Во-первых, дав слово другому мужчине, Нана не стала бы встречаться с Эдиком. Грузинские девушки так себя не ведут. Даже если бы и приключился подобный грех, она бы обязательно призналась мужу. Во-вторых, почему Горец не умыкнул невесту до свадьбы? Тем более, что Проскуров и Нана венчались в Грузии. Куда удобнее было бы... «Не находишь?» Ева недовольно промолчала. Возразить было нечего. «Знаток поведения грузинских девушек», — фыркнула она. «Как ты собираешься приступать к поискам?» «Как обычно. Сопрос о друзей и знакомых». «А твой отдых?» «Если бы неметкой огонь Эдика отдыхал бы я уже в сырой земле», — посмехнулся Смирнов пришла пора должок возвращать, а я всегда плачу исправно. Ева вздохнула. Взяла фотографию Наны, поднесла к глазам, выразительно произнесла. «Мне кажется, жена твоего друга жива. Мертвые выглядят иначе. Тренируешь экстрасенсорные способности? И как это ты определила?» Она пожала плечами Интуиция. Интуицию Славка уважал. Она не раз выручала его в сложных обстоятельствах, выводила из тупиковых ситуаций. Если Нана жива, прекрасно. Живых искать куда проще, чем мертвых. Из дома она ушла сама, если верить Эдику. А у меня нет оснований подозревать его во лжи. Значит, надо установить сферу интересов Наны, круг ее друзей-приятелей, поговорить на наперсницей девичьих брез, а таковая наверняка имелась, ну и с прочими случайными свидетелями, соседями, бывшими однокурсниками, парикмахершей, продавцами в магазинах. «Участковым врачом!» — хихикнула Ева и сотрудниками ЖЭКа. «Не вижу ничего смешного», — невозмутимо произнес Смирнов. Рутинок, к которой прибегают менее гениальные детективы, чем знаменитый Холмс или прозорливая мисс Марпл, есть процесс вымывания золотого песка из породы. Самородки попадаются счастливчиком, а основную массу золота добывают кропотливым трудом. — Дело скучное, — подделай его Ева. — Ты будешь ужасно раздражаться и ворчать. — Не исключено. Всеслав Смирнов брался только за те расследования, которые сулили раскрытие тайны путем интеллектуального анализа и логики. Он погружался в коридоры и закоулки разума, самозабвенно бродил по ним в поисках ответов на вопросы. Ева неожиданно стала его незаменимым помощником. Она постигала вещи интуитивным прозрением. Тайники подсознания служили ей, тем недостающим элементом, отсутствие которого оставило бы множество преступлений нераскрытыми. Сплав интеллекта, логики и сверхчувствования оказался практически беспроигрышным вариантом. «Может быть, сама Нана ни при заявил вдруг сыщик. «Ее похитили, чтобы надавить на Эдика. Странно только, что пока никто не объявился и ничего не потребовал. «Три дня уже срок». «Ладно, занимайся пока рутиной», – благосклонно кивнула Ева, – «а я пойду на урок». Ева Рязанцева преподавала испанский язык частным образом. Обычно у нее обучались несколько человек, желающих овладеть разговорной речью и навыками чтения. Это были будущие жены иностранцев, люди, выезжающие в Испанию на заработки или представители фирм, открывающих там свои филиалы. Последние обычно уже знали язык и оттачивали свое умение, а остальные начинали с Азов. И те, и другие были по-своему интересны Еве, но сыск интересовал ее куда сильнее. По дороге к клиентке госпожа Рязанцева думала отнюдь не об испанской грамматике. Ее занимал вопрос, где и как провела истекшие три дня, «Нана Проскурова». Тем же было задачен и Смирнов, начавший обзванивать людей, телефоны которых любезно предоставил ему Эдик. Записную книжку Наны супруг не нашел. По-видимому, она носила блокнотик в сумочке и захватила его с собой. Мобильный телефон Наны тоже исчез. Проскуров многократно набирал номер жены, но безуспешно. Или батарея села, а зарядить негде, или связи нет, предположил он. Возможно, деньги на счету закончились. Или Нана отключила телефон, добавил сыщик свой вариант, чтобы он ей не мешал. Как это не мешал? Ты что имеешь в виду? Я привык обдумывать все, решительно сказал Смирнов. Телефон могли украсть, разбить. Он мог потеряться. Десятки причин. Господин Проскуров в ужасе закрывал глаза, бледнел. Если с Наной что-нибудь случится, не знаю, как я переживу. С ней уже что-то случилось, — подумал сыщик, но промолчал. Лишние слова делу не помогут, а товарищ расстроится. Годы бизнес, обеспеченное существование изменили Эдика. Из отчаянного, сумасбродного, смешливого парня он превратился в сдержанного, предусмотрительного и степенного человека. Стильная одежда, дорогая машина. «У тебя есть охрана?» — спросил Всеслав. «Только в офисе и магазинах. Не люблю сопровождающих. Я не миллионер и не криминальный авторитет, чтобы опасаться за свою персону. У Наны тоже охраны не было». Предупредил он следующий вопрос Смирнова. «По-моему, это смешно, окружать себя телохранителями. От пули не спасет, а чувствуешь себя, как заключенный на прогулке. Популярные личности, звезды там разные, политики, это понятно. А я привык сам за себя отвечать. Невелика шишка». Смирнов набирал номер за номером, прокручивая в памяти вчерашний разговор с Проскуровым. «Парикмахерская» пицца на дом, стоматолог, телефоны двух приятельниц Наны. Никто ничего не знал о ней. На приеме у зубного врача она была еще до свадьбы, ставила новую пломбу взамен выпавшей. Пиццу заказывала часто, уже на их с Эдиком квартиру, последний раз неделю тому назад. Подругам и знакомым не звонила давно она вообще являла собой замкнутую, погруженную внутрь себя натуру. Женственность Наны, насколько мог судить сыщик, складывалась из ее застенчивой, милой внешности, молчаливости, которую принимали за скромность и стыдливость, а также скрытности. В девичестве госпожа Метревели окружила себя непроницаемым кольцом отчуждения. Из ее увлечений, Известны были только искусство, что совпадало с предметом изучения, и любовь к древней поэзии. Круг друзей Наны суживался до двух-трех студенток из ее же группы, мужчины же в нем отсутствовали. Она слыла недотрогой, чудачкой и синим чулком, отпугивая молодых людей, желающих с ней познакомиться крайней холодностью и равнодушием нана Тревелли не принимала никакого участия в общественной жизни посещаемого ею учебного заведения. Ее не видели ни на вечеринках, ни на праздниках, ни на студенческих капустниках, КВНах, конкурсах и олимпиадах. Она ни с кем не откровенничала, не поверяла никому своих секретов, не делилась сердечными тайнами. Самой близкой ее подругой считали Катю Сорокину. Смирнову повезло. Он застал Катю дома, и она согласилась с ним встретиться. В кафе «Волна» сыщик занял столик у круглого окна иллюминатора. До прихода молодой дамы он любовался тусклым оловянным блеском реки, обдумывал предстоящий разговор. Катю он узнал сразу, как только та вошла в полутемный зал и обвела растерянным взглядом немногочисленных посетителей. Она оказалась невысокого роста, полной, одетой с истинно богемной нелепостью, яркие, ниже колен, широкие зеленые штаны, три слоя разноцветных кофточек и накинутую на плечи распахнутую курточку. Смирнов поднялся и помахал даме рукой. Она радостно оживилась, поспешила к столику. Что общего находили Катя и Нана при таких разных вкусах в одежде? Представить их рядом было невозможно. После короткого раздумья Катя заказала себе двойное ассорти из морепродуктов и пива, а Всеслав — рыбную котлету с гарниром из овощей и томатный сок. «Вы вегетарианец?» — подняла тонкие бровки подруга Наны. «Разве сыщики не едят мясо?» «По-моему, наоборот». «Правильно», — кивнул он. «Просто у меня сегодня рыбный день». А вегетарианцы, кажется, питаются исключительно растениями. Буря, крепа, полусырой рис, гадость». Девушка весело засмеялась. Она любила поесть и не стесняла своей полноты и хорошего аппетита. Катя принялась жевать мидии, с интересом поглядывая на Смирнова. «Когда вы начнете меня допрашивать?» – не выдержала Катя. «И по какому поводу?» «Не допрашивать, а беседовать. Хочу поговорить с вами о нане». Большие круглые глаза толстушки чуть не выскочили из орбит. «О, Нане! Вы серьезно?» «Когда вы видели ее в последний раз?» Катя перестала жевать и потянулась за пивом. Вопрос насторожил ее. «Так спрашивают, когда человека...» «Когда с человеком что-то случается», — пробормотала она, сделав несколько глотков. «Нана жива? Что с ней?» «Это я и пытаюсь выяснить», — понизил голос Всеслав. «Надеюсь, разговор останется между нами. Конечно, только...» «Я ничего не знаю. После выпуска мы с Наной виделись один раз, поговорили, она намекала, что собирается замуж. Это меня удивило». «Почему?» «Ее не интересовали мальчики». Катя кашлянула, слегка покраснела. «То есть мужчины. Если она с кем-нибудь встречалась, то не из наших». «Не из студентов или педагогов, нана очень скрытная, я даже советовала ей обратиться к психологу. Мы с ней сблизились уже на третьем курсе, а до того у нее, кажется, вообще не было подруги. Когда она сказала о замужестве, я была ошарашена. Разумеется, она ни словом не обмолвилась, кто ее жених». «Вы не расспрашивали?» «Бесполезно», — улыбнулась Катя. «Нана делает только то, что хочет». Мы сдружились из-за моего покладистого характера. Я не лезу в душу, ничего не требую и принимаю людей такими, какими их создал Бог. Нана вас не обманывала. Она действительно вышла замуж. Надо же! На свадьбу не пригласила. На нее похоже. Через месяц после венчания Нана ушла из дома супруга. Он ее разыскивает. Да вы что! Толстушка бросила вилку и во все глаза уставилась на Смирнова. «Тихо не все такие. Непредсказуемые. У вас есть какие-либо предположения на сей счет?» Она с искренним изумлением развела пухлыми ручками. «Никаких совершенно. Ну и дела». «Не замечали за Наной каких-либо странностей?» — спросил сыщик. «Чего-то необычного». По современным меркам Нанка сплошное недоразумение. Это нас и сблизило. Я обожаю все нестандартное, а тут грузинка-тростинка с косами ниже пояса. Чудо! На меня в детстве фильм один произвел впечатление. «Песня гор» называется. Там тоже была девушка, хрупкая, тонкая, с опущенными глазами, с ресницами на пол щеки Все старания Смирнова выудить из Кати Сорокиной хоть какие-то полезные сведения закончились ничем. Он дал ей визитку и попросил позвонить, если Нана объявится.